Сквозь поток радостного сегодняшнего в песне все сильней звучало грозное вчерашнее. Оно было неотделимо, оно мчалось в переполненном вагоне, воплотившись в этого человека с его песней. Он спел куплет, умолк, а гармонь, почти выговаривая слова, силой повторила мелодию. Звуки неслись вместе с вагоном и людьми, сидевшими в нем, и поток их был так же разноголос и стремителен, как поток вагонной жизни, охвативший Авдотью. Все сидели, не шевелясь, все молчали, охваченные общими думами, ставшие близкими, как становятся близкими люди одной судьбы, люди с трудом и честью одолевшие общую беду. Мысли были едины и понятны друг другу, и мысли эти крепче железа сковали и спаяли людей. Умолкла гармонь, а кругом все еще было полно песней. Новый смысл получило окружающее. Все ощущали, что едут в этом вагоне не просто полеводы, животноводы, лесовики, а люди особого склада, люди, которые... Победили и победят в любой схватке с любым врагом. Беззвучно плакала старушка, не вытирала влажных глаз Авдоти. Даже молодежь, которая не впервые слышала эту песню, затихла. Поезд замедлил ход. — Ну вот и приехали, — сказала беленькая, нарушая очарование. — Пойдем к выходу, Миша. Со всех сторон к гармонисту тянулись руки и сыпались приглашения в гости. Когда он ушел, Аверьян Макарович поднял опущенную голову и задумчиво произнес. «Дорогой человек, самое хорошее, что в людях есть, вызнает и выпает». Не спохватился я пригласить его к себе на лесоучасток, отозвался румяный. Однако я ему письмо напишу. Прикомандирую я его к нашему клубу, положу шестьсот рублей жалования. Пусть самодеятельность организует, да лесорубам песни поет. Что такое шестьсот рублей? Спрыгнула с третьей полки молодая кровь с молоком деваха. Мы с подружкой на обточке по две тысячи догоняем. Один раз две с половиной выработали. Марусь, а Марусь, в декабре что ли нам по две с половиной пришлось? В январе донеслось сверху. «Скажите на милость, в нашем купе тысячные девчата едут, а мы не знаем», — сказал кудрявый человек радостно удивленным голосом. Девушка оправила дорогую пуховую шаль, разминаясь, притопнула ногами в новеньких ботиках, задорно глянула на лесозаготовителей и пропела. «Все высокие сосенки, ровненькие мочтовочки, все мы...» тысячные девчонки лесозаготовщицей. Сразу видно лесозаготовительных девчат, думала Авдотья. Одеты богато, боевые, самостоятельные, живут в лесу, далеко от отца с матерью. Компания у них большая, работа мужская. Деньги получают не чего им не задориться. План-то, как вы выполняете тысячные Строго и неодобрительно спросил Аверьян Макарович. «Даром денег не получаем, чайни какие-нибудь», — обиделась девушка. «По четвертому году и телетки живем, на Стахановский слет имеем именной вызов». «Это добре. Об этом есть интерес послушать, а то тысячи-тысячи нашли чем хвастаться. Обещаются в Москву послать». Слышали про Лушу Соболеву? Ее в ЦК комсомола вызвали из соседнего села девчонка. Это какая Соболева? Которая триста процентов к плану? Она и есть. А что ей не давать триста? У нее электропилы новой конструкции и полная механизация. Мы бы на ее месте, может, не триста, а все пятьсот дали. Марусь, дай-ка Леденчиков. Угощайтесь. Кисленькие. «А моя сножка нынче награду получила, зален долгунец». Ездила я к ней как бы в гости, как бы и от колхоза в командировку, за опытом, значит. «Сколько взяли долгунца?» — поинтересовался Румяный. Авдотья захотела сказать спутникам, что она тоже едет не как-нибудь, а по государственному делу. Она никогда не ездила в командировку и гордилась своим командировочным. Она вынула удостоверение, расправила его, улучила момент и сказала, «Я тоже по командировке еду, а тройкома у меня командировка». Аверьян Макарыч взял удостоверение, внимательно прочитал его и одобрил. «На курсы, значит, хорошее дело. Вы что же, на ферме работаете?» «Я заведующий работаю». Ее подробно расспросили о ферме, о состоянии скота. Она отвечала, волнуясь, как будто отчитывалась перед людьми, которые вправе потребовать от нее отчета. — Подучитесь, — заключил разговор Аверьян Макарович. — У вас на руках не две-три коровы, а сотни голов. Вам без подготовки нельзя. Ну да на курсах вас выучат. — Самостоятельный какой и разумный. По всему, видно, партийный человек думала Авдотья об Аверьяне Макаровиче. Несмотря на то, что поезд был пригородным и люди ехали вместе всего несколько часов, они уже чувствовали себя не каждый сам по себе пассажирами, а единым коллективом, который организовался на короткое время, но уже выдвинул своего вожака, Аверьяна Макаровича, уже завел свои порядки, обычаи и правила. В этом коллективе приятно было и угощать друг друга, и рассказывать о себе, и интересоваться другими, и заботиться о том, чтобы не открывали дверь. Авдотья с живым интересом воспринимала все, что делалось и говорилось в этом новом для нее обществе. Мачтовый лес, хакасский уголь, песни о раненом, луша Соболева, вызванная в ЦК «Комсомола», Все это были как бы волны большой жизни, которая плескалась вокруг нее и со всех сторон заливала узкую коробку вагона. Просторно живут люди, думала она, хорошо живут, а я что же? Что же я никак не устроюсь со своей жизнью? Она видела в своих спутниках не отдельных симпатичных или несимпатичных ей людей, но одно неразделимое и огромное целое — народ. который вчера, сплотившись и дыша одним дыханием, победил в тяжкой войне, который сегодня тоже дружно, один к одному, радуясь и увлекаясь, работал и поднимал хозяйство страны. Авдотья не могла бы сказать всего этого словами, но она чувствовала именно так, и поэтому пришла ей в голову мысль. Взять бы, да рассказать этим людям всю свою беду от чистого сердца. Вот, мол, какое мое положение, добрые люди, и ума я не приложу, как мне поступить. Как, мол, вы мне посоветуете, так тому и положу быть. Но она ничего не сказала и только все внимательнее слушала неумолкавшие вокруг нее разговоры. Поезд, набирая скорость, мчался все быстрее и быстрее, разговоры становились все оживленнее и горячее. И снова Авдоте казалось, что это не поезд, а стремительное течение жизни подхватило ее и мчит за собой. «Когда это так было?» — смутно припоминала она сходное ощущение. «Было когда-то давно похожее, а что никак не припомню. Или во сне такое виделось? Вспомнила. Это же у тети Груши на соленом озере». Семилетней девочкой она ездила в гости к дальним родичам, и тетка водила ее купаться на соленое озеро. А в до этого плавала мало, через родное село протекала только узенькая маленькая речонка. Глубокое озеро испугало девчонку, и она, арабев, стояла на подмостках. Тетка Груня, большая, с крупным добрым лицом, сидела на камне, подбирала под косынку седые волосы и говорила. «Чего боишься, Дуняшка? Прыгай да плыви. Не бойся, в нашем озере и захочешь, так не потонешь». Дуня прыгнула, попыталась плыть и вдруг с удивлением почувствовала, как теплая густая вода сама обступила ее и будто на ладонях подняла на поверхность. Тело стало легким, руки и ноги задвигались, словно сами собой. Озеро качало ее, она смеялась от удовольствия и удивления, и сквозь смех слышала, как тетка Груня добрым размеренным голосом говорила, «Густо солоно, тепло озеро, неутопна волна, хоть гиря к ногам привязана не даст потонуть, наверх вынесет». Воспоминание всплыло так неожиданно ярко, так отчетливо в каждой своей детали, что в на миг зажмурилась. Время шло незаметно, и когда подъехали к городу, Авдотья удивилась, «Уже?» Прощаясь, она пригласила всю вагонную компанию. «Будете в нашем районе, заезжайте в гости». «А вы подождите с нами прощаться», — отозвался Аверьян Макарович. «Мы вас до самого дома колхозника довезем». В доме колхозника... Быстрый, по-городскому одетый человек посмотрел на ее удостоверение и сказал миловидной девушке. «Надя, проводите командировочную». Доню привели в уютную комнату с двумя никелированными кроватями с большим зеркалом на стене. За столом сидела пожилая, похожая на любаву женщина, такая же статная, с таким же строгим лицом. Она улыбнулась Авдотьей. «Ну вот и хорошо, что приехали. Мне веселее будет». одной-то в комнате с непривычки скучно. До завтра нам делать нечего, а утром пойдем на занятия. Надя поправила подушки на кровати. «Это ваша коечка, и тумбочка тоже ваша. Располагайтесь тут. Если вам помыться требуется или чаю попить, то это можно». Авдотья посмотрела на красивую кровать с двумя подушками и с белоснежным бельем, и на всякий случай спросила — «Это сколько же в сутки будет стоить?» «Нисколько не будет», — улыбнулась Надя. «Командированные курсанты обеспечиваются общежитием», — сказала Авдотина соседка. «Пойдемте я вас в умывальню сведу». Умывшись и переодевшись, Авдоти вместе со своей соседкой напилась чаю и наслаждалась уютом и чистотой этой чужой комнаты, которая вдруг стала ее собственной. После чая она по совету соседки отправилась на курсы, чтобы стать на учет и получить талоны на питание. Курсы помещались в сельскохозяйственном институте. Она полюбовалась огромным зданием с колоннами, поднялась по широким ступеням и вошла. В гулких коридорах было много юношей и девушек. Они чувствовали себя здесь как дома, громко разговаривали, смеялись, и все куда-то спешили. путаницы длинных коридоров, Авдотья с трудом отыскала помещение курсов, но дверь была заперта и какая-то женщина объяснила ей, что секретарь курсов придет через полчаса. Авдотья из любопытства продолжала свое странствие по коридорам. Она шла медленно, заглядывая в открытые двери. За дверями мелькали то странные изогнутые стеклянные сосуды, наполненные яркими жидкостями, то ощеренные скелеты животных на подставках, то огромные непонятные таблицы. Ей было обидно, что она здесь чужая, и, казалось, непонятные таблицы и сосуды с жидкостями одновременно и манят, и дразнят ее, и не даются ей. «Совсем же этим можно совладать?» — хмурясь думала она. Эти девушки и ребята, наверное, такие же колхозники. Ей хотелось чувствовать себя здесь свободно и по-хозяйски, как они. На одной из дверей она увидела надпись «Буфет» и из любопытства вошла. — Что вам, гражданочка? — приветливо спросила продавщица. Авдотья постеснялась сказать, что ей ничего не надо, взяла стакан чаю и села. В буфете было почти пусто, только за ближним столиком сидели трое мужчин. Один был худой, высокий, голова его с орлиным носом и очень выпуклыми темными глазами, прикрытыми тонкими веками, напоминала голову большой дремлющей птицы. Второй был маленький, розовый, подвижной, а третий — полный, с удивленной и весело поднятыми бровями. Авдотья слушалась в их разговор. Они говорили о семенниках клевера. Тема эта волновала Авдотью, с семенниками в колхозе не ладилось. «Нет, Евгений Евгеньевич», — говорил маленький, — «хоть вы и лучший в союзе специалист по клеверам, но в данном случае я позволю себе возразить вам». Человек с птичьим лицом чуть шевельнул темными веками и неохотно, словно ему было трудно говорить, вымолвил. Возражение умозрительное, непроверенное практикой, не возражение. Они продолжали говорить, а Авдотья слушала их и думала. Лучший в союзе специалист по клеверам. Ах ты, Господи, какой выдался случай! Неудобно с ним заговорить, да нельзя же и упустить такой случай, спрошу, спрошу. Если хорошие люди, то не осудят, а если плохие, что мне до их осуждений, спрошу. Она вытерла платочком губы, приготовилась, улучила момент, подняла огромные блестящие глаза и смело вступила в разговор. Вы меня извините, что перебиваю вас, а только у нас в колхозе как раз этак же. На одном клеверном поле семенники хоть пригоршни подставляй, а на другом поле вовсе клевер не семенится, одно сено растет, беда. Собеседники умолкли и взглянули на Авдотью. Они увидели овальное, бледное, с едва проступившим от волнения румянцем лицо с большими синими глазами. Лицо было немолодое, но черты его все еще сохранили детскую мягкость и расплывчатость. Оно, казалось, выступало из утреннего тумана, смягчавшего его линии, придававшее лицу что-то по-утреннему чистое. В первую минуту собеседников удивило неожиданное вмешательство в разговор незнакомой колхозницы, но тут же они увидели в ней искреннее увлечение делом, свойственное им самим, и поняли ее. А Авдотья доверчиво смотрела на них и уверенно продолжала. «Из чего бы это? Мы ума не приложим. Районных агрономов вызывали, ничего не могли объяснить. В науке, говорят, не выяснена причина. А вы откуда?» Спросил высокий, оживляясь. Я из Угренского района, из колхоза 1 мая. А пасеки вы на клевер вывозили? вступил в разговор Толстяк. Вывозили. Но скажу я по правде немного от пчел пользы. Сколько я за ними наблюдала, не глубоко они берут. Бывало, как пчела сядет на цветок, так я-то голову пригну и погляжу на нее с подниза. Авдотья приподняла над скатертью ладонь, склонила голову и сбоку взглянула на ладонь, показывая, как она смотрит на пчелу с под низа. В этом мгновенном жесте было столько природной, неосознанной грации, и так доверчиво и серьезны были синие глаза женщины, что все невольно улыбнулись ей. «Ну и что же?» — торопил толстяк. «А не берет она с глубины-то», — повествовала Дуня. «Шмель — тот другое дело, тот весь цветок разворошит». «Садитесь за наш столик», — предложил Высокий. Он повеселел, веки его приподнялись, и голова уже ничем не напоминала голову сонной птицы. Наоборот, что-то неукротимое появилось в резких чертах, в глазах пронзительных и выпуклых. «Давайте же познакомимся. Академик Петров, а это мои друзья». Профессор Толстов, видите, у него комплекция прямо по фамилии, и профессор Лукин. Очень приятно, сказала Дуня, а я с Первомайского колхоза, заведующая МТФ, Бортникова моя фамилия. Радуясь, что ее новые знакомые, как она и ожидала, оказались хорошими и знающими людьми и могут многое посоветовать, Авдотья пересела к ним за столик. «А на каких землях у вас клевера?» — спросил Петров. «На суглинках. У нас кругом суглинок. Одно то клеверное поле на взгорочке, другое на низинке близ болотинки. А не наблюдали вы за клубеньками? Не наблюдали, какие у клевера корни на низинке и какие на взгорке? Почему не наблюдали?» «Наблюдали. Вырвем с корнем, да и смотрим, где какие». Большую оказывают разницу. но ну, в чем же разница? Разговор становился все оживленнее. Вот, Александр Данилович, сказал Петров Лукину, я же вам говорил, единственный верный путь нашей науки — это широчайшая связь с колхозниками. Вы в колхоз не едете? Так вот он, колхоз, сам к вам пришел. И как пришел? Вы посмотрите, ведь она, он положил на Дунину руку большую ладонь, ведь она все заметила и как шмели, как пчела садится на клевер и какие клубеньки на низинке и какие на взгорки. Вот я с ней и десяти минут не говорю, а ведь я бы ей любой опыт доверил и не ошибся бы. Вы меня извините, что я вас в глаза расхваливаю, обратился он к Дуне, сильнее сжимая ее руку, но ведь я правду говорю. Вдалеке прозвенел звонок. Мне пора на лекцию, сказал Петров, но мы еще встретимся с вами. Вы зайдите ко мне, я вам дам кое-что почитать. Он встал, чтобы уходить, но, прощаясь, задержался. Может быть, вы хотите присутствовать на моей лекции? Это внеплановая, внеучебная лекция. Вам будет трудновато, но я постараюсь говорить так, чтобы вам было понятно. Вместе с академиком Петровым. А вошла в аудиторию. Заговоренный нынче день у меня, думала она, что пожелаю, то и сбудется. Всего полчаса назад она завидовала тем, кто свободно заходит в аудиторию института, а сейчас сама спокойно вошла сюда рядом с академиком Петровым. Академика студенты встретили аплодисментами. Он поднял руку, чтобы успокоить аудиторию, и, когда все стихли, сказал: У нас сегодня колхозные гости. Прошу быть гостеприимными и устроить ее поудобнее. Дуни дали место в первом ряду. Пока ассистенты по указанию Петрова развертывали и развешивали на стенах таблицы, она огляделась. Со всех сторон смотрели на нее дружеские и любопытные глаза. «Косички белые, уложены, как у моей Катюши, и лицо сходное», — подумала она про одну из девушек. «Глаза-то какие чистые!» «Все равно, как у нашего Алёши. подумала про другую. Почти в каждом лице виделась ей какая-то знакомая черта, и, может быть, поэтому она сразу почувствовала себя среди своих и радостно улыбалась в ответ на чужие улыбки. «У вас карандаша и бумаги нет?» — обратилась к ней девушка с Катюшиными косичками. — Девочки, у кого есть свободный карандаш? Сразу несколько рук протянули Авдотье карандаш, бумагу, перочинный нож. Молоденькие соседки хлопотливо устраивали ее поудобнее, когда академик подошел к Пюпитру. «Устроились — Устроились? — спросила она Авдотью. Она смущенно и торопливо закивала в ответ. Академик поднял голову и снова стал похож на большую птицу, но не на сонную, а стремительную и приготовившуюся к взлету. Все затихли. Авдотья с любопытством и недоумением смотрела на его лицо. Такое выражение было на лице у мужа Любавы, когда он выступал с речью от имени добровольцев в 1941 году, в день отправки на фронт. Такое выражение было на лице Степана в День Победы, когда он говорил на колхозном собрании. Тогда такое выражение лица было уместно и понятно. Но сейчас, когда речь шла о клеверах, о простой обыкновенной траве, оно показалось Авдотье странным и неуместным. «По всем фронтам ведет свое наступление советская наука», — начал академик. Советские пилоты и физики наступают на стратосферу. Советские океанографы изучают морские глубины. Советские ученые проникают в атомное ядро. Советские мичуринцы управляют протоплазмой живых клеток. И мы... «Советские хлеборобы тоже ведем непрекращающееся наступление на наши поля, воюем за тонны хлеба, намеченные пятилетним планом». Авдоте понравились слова академика «Мы, советские хлеборобы». Эти слова объединяют и его, и студентов-колхозников. «Мы, советские хлеборобы», мысленно повторила она. Академик... Рассказывал о черноземных и не почвах. Вот, смотрите, длинной указкой он очертил на карте, висевшей на стене, большие куски, закрашенные бурым цветом. Это все не земли. Это земли, где средний урожай раньше не превышал 5-6 центнеров с гектара. Здесь супески и дерново-подзолистые суглинки. Академик посмотрел на Авдотью и коротко пояснил. «Так называются почвы, бедные солями и веществами, необходимыми для зерновых». Авдотья поспешно закивала, давая знать, что поняла, и он продолжал. «Веками лежали эти земли, бесплодные и почти неизменные. Ведя наступление на них, мы наступаем не только на сотни тысяч гектаров земли, но и на самое время». на многовековое прошлое во имя будущего. И в этом наступлении нам помогают ни пушки, ни танки, ни самолеты. Вот наша артиллерия. Академик показал на таблицу. Там пышно цвели хорошо знакомые Авдотьи травы. Вот распространенный в наших местах, продолжал Петров, раннеспелый клевер, отличающийся... от позднеспелого тем, что прилистники у него короче и шире, а число между узлей равно пяти семи. И снова он взглянул на Авдотью, коротко пояснил, что такое прилистники и между узли. В течение всей полуторачасовой лекции он ни разу не забыл коротко и незаметно для других пояснить Авдотье каждое незнакомое слово. Она шла на лекцию, боясь, что ничего не поймет, но с радостью и удивлением убеждалась, что понимает все. Она поняла не только содержание лекции, но и значение травосеяния в народном хозяйстве и то, почему, когда академик говорил о клеверах, лицо его становилось необыкновенным. Переполненная впечатлениями, она вернулась к себе. Соседка ее лежала в постели, на тумбочке возле кровати Авдотья увидела стопочку тетради и грудку карандашей. «Это чьи же?» — спросила она. «Это ваши». От курсов приходил человек знакомиться, принес тетради и расписание занятий. Авдотья улыбнулась и взяла тетради. Они были тоненькие, синие, а одна тетрадь была в черном клеенчатом переплете. Она листала и думала. Это тетрадь на особицу, которая самое важное то сюда записывать или лучше катюшки свести у нее еще не бывало таких нет буду записывать сюда то что самое важное для нашего колхоза она села к столу и аккуратно крупными буквами написала на тетради заголовок важное для нашего колхоза. Потом подумала, припоминая лекцию академика, и стала писать дальше. Первое. Известковать почву под клевера. Второе. Дрессировать на клевер пчел. Она снова подумала, перечитала то, что успела записать на лекции, и стала дальше записывать в новую нарядную тетрадку то, что казалось ей особенно важным. Кончив, она погасила огонь, легла и с удовольствием вытянулась на свежих простынях. За окном виднелась улица с гирляндой фонарей и текучими огнями трамваев и автомашин. От автомобильных фар на стенах вспыхивали и быстро плыли квадратные отсветы окон. На углах комнаты они растягивались, растекались, потом мгновенно сжимались и, скользнув по стене, исчезали. Уже мило ее сердцу большой кипучий город неутомимо бодрствовал за окном. От усталости, волнения и непривычных поездок Авдутью качала, и ей казалось, что это город укачивал ее, баюкая. С той минуты, когда она встретила Андрея, она все время словно ощущала чьи-то руки, которые передавали ее из одних в другие. Сперва это были руки самого Андрея, потом Ани, потом ее принял под свое покровительство Аверьян Макарыч и подхватила стремительная вагонная жизнь. Потом ее взяли на свое попечение Надя и соседка по комнате, и, наконец, Петров повел ее за собой». И чьи-то невидимые руки заботливо приготовили для нее уютную комнату и белую постель. Кто-то неведомый положил на тумбочку ее постели стопку тетрадей. Все было радостно и загадочно, и все сливалось у нее в одно слово: город. Как все ладится, как все хорошо, думала она. Что же у меня дома-то как неладно? Уладится. Мне бы только... В работе выбиться на простор, а остальное приложится. Сон овладевал ею. Она закрыла глаза, и сразу из темноты выплыло доброе лицо тети Груни, и послышался ее мягкий певучий голос. Густо солоно, тепло озеро, неутопна волна, хотя Гирек к ногам привязана, не даст потонуть.